Глава седьмая Граф Курчатов сидел в своем кабинете за столом и немигающим взглядом смотрел на Снегиреву. Женщина молча стояла, ожидая, когда ее господин соизволит заговорить. «Твой вопрос я решил», — спустя пару минут тишину нарушил спокойный голос графа. «На меня это начинает напрягать!» От его слов все внутри женщины сжалось, и она опустила взгляд. «Раньше от вас, снегиревых была хоть какая-то польза, а сейчас сплошные проблемы!» Викантесса была готова провалиться под землю. Она не знала, куда деть свой взгляд, и уж тем более что-то ответить было бы сейчас величайшей глупостью, в то время как граф, прожигая ее взглядом, продолжал читать нотации. Мне нужен был нормальный вассальный сосед, а не разруха, да еще почти уничтоженному роду проигрывать войну. Его самого удивляло, как это возможно. Но факт остается фактом Булатовы почти победили. еще и междуусобицы между собой начали, недовольно помотал он головой. Это все муженек мой идиот! Виконтеса не выдержала. Я ведь ему сразу сказала, что нужно добить одним ударом и все. «Но нет же, слишком долго! Жмот и придурок! Хотел поиграться, почувствовать свою важность!» Некоторое время граф просто сидел и выслушал этот пустой треп. И только когда виконтеса закончила, он продолжил все таким же спокойным голосом. «Меня не волнует, почему и из-за чего у тебя начались проблемы. Зачем ты мне все это говоришь? Мне нужен результат, а не глупые попытки спихнуть вину на другого» граф откинулся на спинку кресла и еще раз смерил миконтесу взглядом это моя помощь была в последний раз все если не справишься ты мне больше не нужна спасибо женщина низко поклонилась и получив кивок от Курчатова, поспешила покинуть его кабинет после чего сразу направилась домой точнее во временный дом ведь особняк пока еще недоступен да и там слишком опасно и вроде бы все хорошо главная проблема устранена Можно радоваться легкой победе, и, казалось бы, все проблемы уже позади. виконтеса давно поняла, в какой момент у ее рода начались проблемы. Одна за другой они навалились сначала на ее мужа, а затем и на нее. Все это началось с появлением нового главы рода. Непонятно как и почему, но этот молодой граф каким-то образом постоянно устраивает неожиданные, но крайне неприятные проблемы. Потому постоянно приходится звонить своему господину, Ходить на ковер, докладывать, унижаться. Но ничего. Раз граф сказал, что разобрался с Булатом, значит, так оно и есть. Вызов на войну — это вам не шутки. Да, на время призыва род получает иммунитет от империи. Но Снегирёва это совершенно не волнует. Как-никак, ведь пожары бывает случаются и так. Не обязательно, что враг устроил поджог. Да и несчастные случаи тоже не такая уж и редкость. В общем, сломить рот в отсутствии его главы будет куда проще, несмотря на этот самый иммунитет. Тем более, что большая часть гвардии тоже отправится на войну со своим господином. людик ну зачем? Скажи мне, почему так?» Вроде простая приемка работы. Ничего не предвещало беды. Даймак выглядел довольным своей работой, и ему не терпелось показать плоды своего труда. «Ох, Михаил, ты просто ничего не понимаешь!» — воскликнул Людвиг. «Это же искусство! Как ты можешь так говорить?» «Я понимаю, что это искусство. Но зачем? Почему именно здесь?» «Ну, действительно, смысла в этом нет никакого». «Ну...» Но... — развел руками Людвиг. «Так надо!» «Надо!» — еще раз окинул взглядом обновленную комнату. Я просил тебя сделать кладовую, просто обычную кладовую. А это что?» «Это я немного увлекся. Совсем чуть-чуть», — почесал затылок маг земли. «Зато красиво». «С этим и правда не поспоришь. Тимофей попросил меня выделить комнату под кладовку, уж не знаю, чего он тут будет размещать. Вообще наш дворецкий по совместительству правая рука Виктории довольно интересный дед, да очень даже». Ведь за последнее время я видел его разве что пару раз. При всем при этом он полностью контролирует всю прислугу, следит за порядком и вообще молодец. Скорее всего, это какой-то дар. Как-никак он одаренный, хоть и слабый. Издаётся мне дворецкий, обладает даром сенсора. Чувствует то и где находится. Не старается не попадаться на глаза. Прекрасное качество для прислуги. В общем, нужна была кладовка и я попросил организовать новую комнату Людвига. Видимо, ошибся с выбором исполнителя, ведь теперь эту кладовку легко можно выставлять в музей или вырезать прямо из замка и отнести в императорский дворец. Уверен, император в ней устроит свои покои, ведь таких помещений у него точно нет. Посмотрел направо. Я просил сделать полки, и, в принципе, их получил, только они выполнены оригинально видя раскрытой грудной клетки какого-то неведомого монстра. Ага, уборщицу буду складывать ветошь, как раз промеж Эйбер. На другой стене совершенно иная картина. Там изображена армия мертвых. Они тянут свои каменные руки, на лицах страдания, бездушные глаза смотрят в пустоту. Собственно, руки — это вешалки. Наверху тоже все прекрасно. Из потолка торчит, словно прорывающая сквозь материю голова рогатого демона. Развинутая клыкастая пасть словно пытается разорвать тонкую пелену, что сдерживает монстра по ту сторону, а из глотки вырывается адское пламя. Редко где встретишь такой светильник, особенно в кладовке. Может, и зря на него ругаясь, выполнено все со вкусом. Но я пока не представляю, как заставить уборщиц пользоваться этой кладовой по назначению. И дело не только в роскошной архитектуре комнаты, Они как минимум испугаются. Ладно, демон на потолке, страшные монстры в стенах. Но Пол тоже был с изюминкой. Пока не понимаю, почему на нем объемное изображение, но при этом он идеально ровный. И выглядит так, словно посередине трещина, а из бездны прямо тебе в душу смотрит множество огненных глаз. Зато теперь понятно, почему магистр так долго ковырялся с кладовой. Надо закрыть ему доступ в библиотеку, а то начитается всякой фантастики и потом разбушевавшееся воображение заставляет его воплощать всё это в жизнь. Возможно, я пожалею своём решении, но надо будет попросить Людвига заняться гостиной и позволить ему сделать ее красивой». От мысли меня оторвал сигнал на телефоне. Часовые подняли тревогу и сообщили о приближении армии мертвых. Даже странно. Может, Вика чудит. Но если верить сообщению, мертвых в этой армии немало, а девушка пока столько поднимать не может. Так, небольшую шайку, не более. Да и армию эту ведет какой-то мужик. Господин, там примерно сотни скелетов. Оборонительные позиции заняты. Прикажете открыть огонь? Черномор сейчас в землях виконтессы. Потому за старшего он оставил одного из офицеров. И они бы открыли огонь, но появился я. А значит, надо сначала получить приказ от вышестоящего командования, то есть меня. Некрасиво так с гостем обращаться, улыбнулся я, вспомнив, что жду одного некроманта. И, судя по всему, это он. Откуда столько трупов только набрал? Мне почему-то кажется, что он их не из дома притащил. Гвардейцы малость удивились, но сторожило уже привыкли к подобному. А я спустился вниз и вышел на встречу мертвому воинству. Скелеты надежно защищали своего создателя и даже несли костяную платформу с троном, на котором он оседал. Подошел чуть поближе и точно удостоверился, что это мой некромант. Точнее, некромант для Виктории. «Ну, здравствуй!» Помахал ему рукой и улыбнулся. «Ты...» — зарычал он. «Что за контракт? Ты сочил мне его обманом. Он недействителен!» Сразу начал возмущаться тот. «В смысле? Ты сам его с радостью подписал. И это чистая правда». «Я не помню этого!» Вновь заорал он. «Так это твои проблемы!» — пожал я плечами. «Почему не хочешь сдержать свое слово? Нормально же общались!» «Да какое слово! Я ничего не помню!» Да и вообще, тот день выпал у меня из памяти. Не спорю, такое бывает, особенно если учитывать, сколько он тогда выпил. Вот ты же прибыл сюда, верно? Я все так же улыбался, а тот задумался на секунду. А раз прибыл, значит, согласен с контрактом. Да там всего полгода, нашел, из-за чего переживать. Беспечно махнул я рукой. Пойдем, приступишь к своим обязанностям. Я требую пересмотра контракта. Нужно исправить пару пунктов. Он был настроен серьезно, и из его тела вырвалась волна некротической энергии, что прокатилась по его мертвой армии, а затем ударила по мне. Скелеты, получив заряд бодрости, тоже затрещали костями и приготовились к бою, тогда как за моей спиной завыли реактивные двигатели поднявшихся в воздух костюмов. Но я махнул рукой своим, что здесь справлюсь сам, нет смысла тратить патроны. В этот момент мертвые рванули в бой. Мимо меня пронёсся скелет с мечом. Уклонившись от его удара, я просто коснулся черепа, выгоняя из него всю некротическую энергию. Он рассыпался на косточки и больше не смог подняться. Но на его место встали еще несколько. Правда, размашистый удар заряженного энергией жизни клинка упокоил и их. Завязалось сражение, в котором костяные воины бежали на меня и тут же разлетались на части. Но некроманты могут не только управлять своим войском. Вообще, войны для них всего лишь защита, а атакуют они в основном своей магией. Из земли вырвались костяные руки, что сразу вцепились мне в одежду и стали тянуться выше и выше. Хм, интересная школа, нечасто такую встретишь. Насколько я помню, это серая некромантия. Вроде так называлось это направление в моем мире. Хороший атакующий потенциал, но против меня это все равно бесполезно. Тело мое мгновенно покрылось зеленоватой пеленой, от касания которой эти руки рассыпались в прах. Я же усилил мышцы ног и в несколько стремительных скачков оказался на костяной платформе. Белмер даже удивиться не успел, когда я схватил его за горло и вырвал из трона, сокрушив одним касанием его покров и несколько артефактных барьеров. «Как?» На лице некроманта читалось изумление и непонимание происходящего. «Он не воин, а маг!» и потому сделать в ближнем бою вряд ли что-то сможет. Не отпустить волну смерти или сразить меня лучом гниения вполне. Но сейчас он слишком растерялся. Вот так, пожалуй, плечами. Голубь непростой, потому так и вышло. Скажи спасибо, что он решил не атаковать. Голубь, судя по всему, он не об этом спрашивал. Хотя сейчас он смог осмотреть себя и понял, что весь целиком и полностью обгажен птицей. Но курлык не стал использовать кислоту и потому это было предупреждающее обгаживание. Но как? У Белморова появились новые вопросы. Все же бомбы каким-то образом проникли сквозь его барьер, не встретив никакого сопротивления. Но отвечать на этот вопрос я ему не буду. Пусть ходит и оглядывается, раз захотел нарушить контракт. Убивать я его не собирался, и прошел сквозь его армию лишь для того, чтобы положить свою руку ему на лоб. Вспышка! и Белмор погрузился в свои воспоминания. Да и сам посмотрел их еще раз. Очень хорошо мы тогда с ним погуляли, давно так не отрывался. А вспомнил некромант сразу целый день. Он увидел, как я проломил все охранные системы его особняка, спокойно вошел в дом, и тот разразился силой, желая обратить меня в гнилой прах. Особенно интересно было посмотреть на это его глазами, и сейчас некромант не сопротивлялся, ему самому интересно было увидеть все это. Он понял, что я мирец, и потому решил сразу убить. Вот только это у него вышло совсем плохо. Все же после первой атаки он оказался парализованным, и его безвольную тушку я отнес в гостиную, где и начал объяснять, что мне нужно. После чего предложил выпить. И ведь уверен был, что алкоголь его не возьмет. И это правда. На сильных магов, и особенно некромантов, алкоголь действует слабо. Энергия просто выжигает этот яд. Маг не успевает опьянеть когда весь алкоголь уже выведен из организма, и контролировать это практически невозможно. Каково же было его удивление, когда после первого выпитого стакана его, как это называется, повело. А затем я показал ему лишь отдельные кадры, как мы на перганке катались поблиз лежащему городу на костяных колесницах, как чуть не разнесли таверну, когда нам сообщили, что у них закончилось вино, битвы армии мертвых, ставки, в которых я ему поддавался. Бедные горожане, конечно, страху натерпелись в тот день немало, но обошлось без жертв, хотя парочку пришлось исцелить. Они попались под руку не вовремя. А потом некромант сам с радостью подписывал контракт, приговаривая, что давно так не отдыхал. — Ну так что, будешь работать? — выявил я его из воспоминаний, и тот на пару секунд завис. Настоявшиеся скелеты опустили оружие, и Белмор утвердительно кивнул. «Если повторим как-нибудь, туда, определенно. Действительно, надо будет обязательно повторить». Мы пожали друг другу руки, после чего под удивленные взгляды гвардейцев направились в замок. Уничтоженные мной скелеты быстро собрались обратно и отправились на парковку, то есть в подвал, и самостоятельно расположились на складе в виде рассортированных косточек. А на встречу нам вышла сонная Вика. Она узнала о приближении армии мертвых и решила поучаствовать, но проснуться не успела, как нападение было уже закончено. О, а теперь можете познакомиться. Удачно она тут появилась. Вот твой подарок, о котором он говорил, указал я на некроманта, у которого челюсть отвисла. А? Какой еще тебе подарок? У него аж вены на шее сбухли, а лицо покраснело от натуги. «Обратись к дворецкому, пусть поселят нашего гостя», — не стал обращать внимания на некроманта. «Пусть побесится, это пройдет». «И не переживай, он никому не навредит. Так ведь?» — посмотрел на него. «Договор заключен», — обреченно выдохнул тот. «Да, договор можно оспаривать. В противном случае я мог бы прийти к могущественному королю того мира и заставить его встать на мою сторону. Хотя мысль неплохая». Белмор попытался оспорить, но ничего у него не вышло, поэтому все остается в силе. И остальные пункты он тоже не нарушит. А если попытается... Ему это точно не понравится, уверен. И он сам это прекрасно понимает. Но Курлыка я все равно отправил следить за гостем. Всегда лучше перестраховываться. «И если что, можешь сразу использовать секретное оружие», — пернатый ехидно прищурился, — и подвигал задом, мол, оружие всегда заряженое и готово к бою. Тем временем учитель сразу познакомился со своей ученицей, стоило нам зайти в гостиную. «Белмар Валенштайн, магистр некромантии и магии смерти», — слегка поклонился он. «Ведь знаю, что он уже старик, но по внешнему виду этого не скажешь. На вид лет 40 от силы, разве что волосы с проседью». При этом гладко выбрит, лицо его довольно худощавое, хотя и покрыто морщинами. «Виктория Булатова», — кивнула девушка, — «некромант восьмого ранга». «Очень приятно», — скривился тот, услышав что-то про ранг. «В наших мирах ранговая система отличается. У них она куда более полная. Да и маги сильнее, поэтому иначе никак. У нас-то все сплошь одаренные. На самом деле ранг и звание наподобие магистра — Это немного разные вещи. Ранг отвечает за то, какой у тебя источник и насколько развиты твои каналы. Как быстро ты можешь высвобождать энергию, какие у тебя запасы и все в таком духе. А вот звание магистра говорит о том, что ты явно умеешь пользоваться этой высвобожденной энергией, творить заклинания, настоящую магию, а не просто лупить энергией, как обезьяна палкой -как палкой. А давайте сразу проведем начальный осмотр. Предложил Белмор, а Вика чуть чай из рук не выронила. Это какой еще осмотр? Сердито посмотрела девушка на изумленного мага. Я девушка, воспитанная за себя, постоять могу. Сомневаюсь, что ученица что-то сможет мне сделать, помотал он головой. Уверяю, сможет, уверенно заявила графиня. Например. Теперь Белмору стало интересно, и, развалившись в кресле, он с интересом наблюдал за строптивой ученицей. «Что у вас тут делают ученики? Создашь гробовое копье из некрочастиц, смешанных со скверненными останками?» «А?» — теперь Вика удивилась. «Понятно», — тяжело вздохнул он. «Уровень чуть ниже нулевого. Так чем ты меня хотела удивить?» В этот момент в гостиную вошли ее волкодавы. Они не рычали, лишь с интересом смотрели на мужчину а тот лишь приподнял бровь от удивления. Умертвия? Неплохо, не ожидал такого», — ухмыльнулся некромант. «Но против меня они не сработают». Один из волков приблизился к нему и тихо зарычал. «Растворись». Макс создал серую плену, что вырвалось из его тела и прошла сквозь Умертвее, после чего потерял интерес к волкам и повернулся к девушке. «Вот и нет твоего умертвия», — Пожал Белмор плечами, но подождав пару секунд, из-за неладно, вернулся. А там пес, как стоял, так и стоит. Разве что повернул голову на бок, не понимая, чего, пытался добиться некромант своим заклинанием. О, как. На некоторое время он завис, внимательно изучая мертвые перед собой, после чего рассмеялся. Понятно, посмотрел на меня, сидящего неподалеку с улыбкой на лице. Чего еще стало ожидать от лекаря такого уровня? Хотя хотелось бы, чтобы уровень лекаря был хотя бы в десять раз меньше. Белмор все пытался заставить Вику показать свою силу. И на просьбу удивить еще чем-то она показала на свой меч. «Да, в ближнем бою ты можешь быть сильнее», — кивнул он. «Но если я того пожелаю, до ближнего боя не дойдет. И с умертвием я все равно справлюсь, об этом не переживай». «И это правда». Все же волки, хотя и сильны, но и этот маг непрост. Я понимаю, что это лишь проверка моих умений, вздохнула девушка. Но в случае наглости с твоей стороны, я бы все равно действовала иначе. Например, снова развалился в кресле Белмор, чувствуя себя королем положения. Я бы пожаловалась Михаилу, пожала плечами графиня. А Михаил, он заметно напрягся и посмотрел на меня. А я все так же с улыбкой на лице утвердительно кивнул. «Вот чтоб ты знала, это нечестно», — сразу сгрустнул Мак. «С ними тут, конечно, весело, и я бы с удовольствием посмотрел на первые уроки, но у меня война». И, убедившись, что они поладили, отправился разбираться с этой проблемой. Собрал транспорт, взял несколько гвардейцев и отправился в администрацию города. В письме было указано, что обращаться туда. Правда, по пути созвонился с Конаковым, сообщил, что, возможно, уеду надолго». Тот явно был рассержен такими новостями, но что поделать, явиться я должен в любом случае, репутация сейчас дороже золота. Администрация расположилась в самом центре города. Вокруг просторная площадь, само здание построено, пожалуй, не одну сотню лет назад, высокие колонны, широкая лестница, ведущая к главному ходу, и никакой парковки поблизости. Только в задней части здания есть заезд для особо важных посетителей. Но я не стал им пользоваться и немного прогулялся пешком. Тем более, что погода прекрасная. Вылезло солнышко и теплый весенний воздух, так и хочется вдыхать полной грудью. При входе меня встретила миловидная девушка за стойкой. Она улыбнулась, поздоровалась и поинтересовалась насчет цели визита, что, примечательно, людей в просторном холле оказалось довольно мало. «Меня тут на войну призвали. Хотела узнать, куда мне с этим идти?» Тоже улыбнулся я в ответ. «Вам нужен кабинет номер 27. Он на первом этаже. Дальше по коридору и направо до самой лестницы. Если пожелаете, могу проводить». Решил не загружать девушку лишней работой и сам отправился искать кабинет. Тем более она дала исчерпывающее объяснение. Вскоре я стоял у нужной мне двери. Постучался ради приличия, вошел и сразу встретился взглядом с крупным воякой, что сидел за единственным в комнате столом. Тот приподнялся, поздоровался и указал мне на стул напротив. Что могу сказать про вояку? Самый обычный сидит, хмурится, изучает какие-то бумаги. Но, надо сказать, вполне вежливый и ни капли наглости, хотя на такой должности обычно люди показывают свою темную сторону. — С чем прибыли, господин Булатов? — поинтересовался он, отложив бумаги в сторону. — Отсрочка. Или хотите составить заявку на уменьшение численности людей? «Или хотите взять иммунитет на свои земли?» «А что, многие просят отсрочку?» — ухмыльнулся я, на что вояка грустно вздохнул. «Не представляете, насколько! То свадьба, то сбор урожая, то еще что! Чего только ваши сословия не придумают, лишь бы не идти на войну! Не в обиду вам, разумеется!» Сразу поднял он руки, поняв, что ляпнул лишнего. Но я в ответ рассмеялся. Хотя, надо сказать, в основном подобным занимаются слабые малочисленные рода. А вот сильные всегда не прочь повоевать, понимая важность этого дела. А может, у них просто людей больше, и они не боятся, что в их отсутствии с их землями что-то случится? «Возможно, да», — кивнул военный. «Я в эти дела не лезу, потому узнать не могу. Моё дело — курировать призыв, не лезть в другие вопросы». «Но я не желаю отказываться». Пожал плечами. Но хотел бы воспользоваться законом под номером 951, пункт 8. Закон о пользе мирного применения, чтобы проще было искать. И он действительно полез в ящик стола, выудив оттуда немалых размеров талмуд, а потом еще несколько. Военный не сразу мне поверил, но, судя по его изумленному лицу, только что он стал чуточку умнее. «Ого! Два года тут службу несу, а в первый раз услышал про этот закон». — почесал он затылок. — Да так, что я уже собирался лечить ему череп. Но нет, кожа на затылке у него оказалась привычной к такому грубому воздействию. Закон этот сложен и просто одновременно. Если упростить и отбросить тонны нудной информации, то человек имеет право получить отсрочку, если он может проявить себя на месте. — Ну, так чем удивите? — поинтересовался военный. — В чем ваша ценность здесь? «Просто я обязан проверить, сами понимаете». «У меня война сразу со всеми родами города, и всего 120 человек в подчинении. Но это не столь важно для вас», — улыбнулся и застоял ладони светиться. «А еще я лекарь, и мои услуги нужны всегда. Согласитесь, это важно». «Безусловно», — серьезно кивнул мужчина. «Но, по моим данным, ваш ранг едва достиг девятого, а получить отсрочку можно лишь лекарем, начиная от седьмого». «Девятый?» — удивился я. «А, хотя припоминаю что-то подобное. Ну, раз нужен седьмой, то могу продемонстрировать именно его». С тех пор прошло немало времени, и я стал сильнее. Участвовал в отражении сопряжений, лечил раненых, так что можете вызвать комиссию и убедиться в этом лично. Нравится мне этот мужик. Простой, спокойный и не пытается торговаться. Да и насчет взяток даже не заикнулся ни разу, и в мыслях у него не было ничего подобного. За это он теперь не будет мучиться по ночам от боли в спине. Осколок из позвоночника я незаметно достать не смогу, потому просто внедрил его в кость, исправив все недочеты, вызванные травмой. Но он об этом не узнает. Пусть пишет все на чудо, мне его благодарность ни к чему. Он на своем месте делает свою работу хорошо, в меру сил. Подлечил я его, пока мы ждали комиссию. Благо, минут через двадцать в дверь постучали и в комнату стали заходить важные с виду люди. Они разместились вокруг, подготовили какое-то свое оборудование и приступили к работе. Иногда меня просили активировать дар, иногда наоборот, постараться задержать его в теле. Я же просто выполнял команды и внимательно следил за показателями на приборах. Так, чтобы не показать им лишнего. Все, господин Булатов, поздравляю! Вам официально присвоен седьмой ранг». «Я очень поражен тем, насколько вы стали сильны», — с удивлением воскликнул старший инспектор и стал раздавать указания, чтобы подчиненные собрали оборудование. «Вижу, вы выложились на полную», — улыбнулся он, глядя, как я покрылся потом. В ответ просто кивнул ему. «Я действительно выложился на полную. Было очень сложно, но я справился. Как-никак, сдерживать силу, когда к тебе присоединены считывающие приборы, очень трудно. Причем сдерживать пришлось немало». Большую часть энергии я просто выпускал в воздух через ноги. Так, чтобы приборы не засекли всплесков. На этом военный кивнул, сделал какие-то пометки в моем личном деле и разрешил идти. Я, пожав ему руку и влив еще немного энергии жизни, отправился по своим делам. Их теперь станет немного больше. Спасибо герцогу, что никак не хотел отпускать меня на войну. Сначала он просто сказал, что отмажет меня, но я отказался не в моих принципах убегать от проблем. И поняв, что убедить меня не сможет, предложил такой вариант. А ведь я думал, что в законах империи теперь как рыба в воде. Оказалось, что нет. Герцог знает побольше моего, и именно он сообщил мне о существовании этого закона. Причем у лекарей это распространенная практика. Слабые лекари и обычные медики очень нужны на поле сражения, а вот тех, кто седьмого ранга и выше отправлять в мясорубку, было бы глупо. По эффективности это как забивать гвозди микроскопом. Но это если учитывать местных лекарей, конечно. Тех, кто может работать лишь в спокойной обстановке и не понимает важности сражений. Я бы с удовольствием поехал посмотреть, как здесь выглядят войны, но сейчас не до этого. Потому и использовал эту возможность. бояка же обещал, что заявки на лечение будут поступать крайне редко. И да, теперь я обязан на них откликнуться. Это то же самое, что служба в армии. Если пострадает кто-то важный, мне придется сразу ехать в больницу и оказывать ему помощь. Кстати, сам военный, что по идее должен был убеждать меня в важности службы в армии, был рад моему выбору. Мол, в нашей глубинке и так грамотных людей не хватает. Вот и ладненько. Дошел до машины, достал из кармана телефон и... Четыре сообщения? Заявки на лечение? Да уж, действительно, дергать меня будут редко. Угу. В первой заявке было сказано, что нужно подлечить раненого военного. Но там ничего критичного. Жизни пока ничего не угрожает. А вот вторая заявка интереснее. В больницу неподалеку поступили несколько простудельдинов. Они пострадали в последнем сопряжении, их атаковали магией. Теперь лежат без силы, гниют заживо. Вот к ним сразу и помчался, благо тут буквально через дорогу. Да, гниение штука опасное. Поначалу, может быть, просто неприятно, а потом в какой-то момент отмершая плоть попадает в кровоток, и все. Обычно это заканчивается быстрой и не самой приятной смертью. В больнице меня сразу провели в палату с пострадавшими. Надо было просто назвать номер заявки, и все, медсестры уже были в курсе. Как и ожидалось, поразило людей проклятие. Не самое сложное, но все равно пришлось провозиться пару часов. Нет, я мог бы даже в палату не заходить вылечить, проходя мимо по коридору, но не могу, появятся вопросы. Потому пришлось сидеть над каждым пострадавшим и с умнейшим видом водить над ними светящимися руками. Пусть и чувствовал, что выгляжу дураком, но остальные смотрели на это действо с нескрываемым благоговением. Вышел из больницы уже с пониманием, что надо будет изучить список излечимых болезней. Иначе прокалюсь на какой-нибудь мелочи. Ведь только после лечения я узнал, что должен был просто облегчить страдания умирающих. «Теперь же они все живее всех живых и помирать не собираются». Благо вовремя выкрутился и убедил всех, что диагноз был ошибочен. И на самом деле это было не проклятие, а редкая инфекция. Сразу съездил еще на пару заявок, что не могли подождать. Хорошо, что все они были в городе, потому обернулись мы довольно быстро. Помог в хирургической операции в другой больнице, заодно поправив здоровье всех хирургов. И на это потратил больше всего энергии. Также заскочил в онкологический центр и немного ослабил болезни многим тяжелобольным. Да, там я тоже должен был просто обезболить, но лечить не стал. Просто теперь обычная терапия будет давать свои плоды, и то, что это моя заслуга, никто подумать не должен. Конечно же, я всех обезболил. Остальные две заявки оставил на потом. Сейчас нужно ехать домой и... Мстить. В моем призыве на военную службу точно виноват Курчатов. В этом не может быть сомнений, ведь с чего бы еще империя решила, что мой род вдруг стал сильным настолько, что может служить и воевать? Вспомнили обо мне точно неспроста, но стоило мне попасть в замок, как услышал крики и ругань. Судя по всему, учебный процесс идет полным ходом. «Бездарность! Просто бездарность!» уже не кричала а выл Белман. Я заглянул в гостиную и увидел, что тот держится за голову. «Чего орешь? Сейчас голуби прикажу, он тебя с ног до головы обгадит!» — возмутилась девушка. «Но как так можно? Настолько криво изобразить магический круг! Так ведь не бывает!» — продолжал стонать некромант. «Да я с детства плохо рисую!» — смутилась девушка. «Плевать на рисунки! Тут нужна точность!» Он тряс бумажкой перед лицом графени указывая на то, что она изобразила неправильно. И, судя по всему, неправильно на этой бумажке было абсолютно все. Смотрю я на это и понимаю, что они точно сработаются и найдут общий язык. Отлично. насчет обучения Вики можно не переживать. А я пока мог бы нанести очередной визит Викантессе, пока она этого не ожидает. Но, отправив голубя, понял, что еще рано. Купол до сих пор не пробит хотя дыра там появится уже в ближайшее время, надо только подождать. Если полезу сейчас, то нарушатся все мои планы, а этого допустить не хочу. Так что пусть пока ковыряет купол, потом разберусь. Но хоть кому-то же я должен отомстить. Меня как-никак на войну чуть не отправили. Верная и очень интересная мысль пришла в голову мне почти сразу. Я отправился в мастерскую, где хранятся костюмы, и прямо там нашел сразу обоих операторов. Что примечательно... Они хоть и сидели за соседними столами, но при этом даже не переговаривались. Оба погрузились в какие-то схемы и что-то чинили, не понимая в этом ничего, поэтому лезть не стал. Как дела? Не нашел, что спросить умного, чтобы меня заметили. Да нормально, пожали одни плечами. Вот, техосмотр делаем. Весело тут у вас, конечно, деланно вздохнул я. Так, я чего вообще пришел? На мечах умеете сражаться? Те синхронно кивнули. «А с рукопашкой как?» «С этим у меня так себе», — сознался Валерий, тогда как громовержес утвердительно кивнул. «И последний вопрос. На лошадях ездить умеете?» Улыбнулся, понимая, что отвертеться у них не выйдет. «А вот это точно нет», — помотали они головой. «Но ничего, никогда не поздно взять и научиться». «Тогда сегодня будем обучаться верховой езде». «Собирайтесь, выдвигаемся». Кивнул им и сам отправился в конюшню. «А еще нас ждет секретное задание. Оно может закончиться или плохо, или хорошо. Готовы к подобному?» «Да, конечно», — пожали они плечами. «Сейчас только куртку накинуть». Выбрал два лучших скакуна, на сам стал готовить своего корги к поездке. Тем временем подтянулись мои операторы и с недоверием устоялись на огромных лошадей. Те явно дружелюбием не блистали и зажали, начав биться об ограду. «Может, мы лучше на костюмах полетим?» — предложил громовержец, и Валерий был с ним полностью согласен. Но нет, суть задания в том, что надо добраться на лошадях. Так что я лишь улыбнулся и помотал головой. А они точно добрые и не скинут меня с седла?» «Безусловно. А как, может быть иначе?» Хотя оказалось, что может. Стоило громовержецу подойти к своему коню, как тот сбрыкнул и попытался ударить мужчину копытом в грудь. Но тот вовремя уклонился, растерянно уставившись на непослушное животное. «Мои лошадки все милые и дружелюбные», — все равно заявил я, но операторы почему-то со мной не согласились. «Ты согласен со мной, Корги?» — посмотрел я на своего скакуна, а у того аж челюсть отвисла. Но не от моего заявления, а от поведения иномирского скакуна. Валежно подойдя к нему, Корги приподнялся на задних лапах, передний положил награду, после чего он начал что-то матерно ржать. С каждым словом Корги, с какого он сутулился все сильнее и, получив копытом по сразу встал как шелковый. Он подошел к громоверству и послушно встал на колени, чтобы тому было удобнее усесться в седло. — Валерий с опаской посмотрел на своего коня. — А можно и с моим провести такую же разъяснительную беседу? Но тот оказался умнее и сразу без убеждений встал на колени. Все для людей, как говорится. Корги же довольно фыркнул и подошёл ко мне, чтобы я забрался в седло. Первые два часа пролетели незаметно, но это для меня, так как мне было весело наблюдать за наездниками-новичками. Они постоянно выпадали из седла, и это при том, что скакуны прилагали все усилия, чтобы им было удобно. Тогда как операторам поездка почему-то не понравилась. Возможно, из-за того, что все два часа они боролись за свои жизни. «Прошу прощения, но...» какой-то момент громовержец не выдержал и все же решил задать давно назревший вопрос. «А где мы находимся? Просто едем уже почти четыре часа». «А, так мы сейчас на территории Снегирёвых», — пожал плечами. Все же это не секрет. А что?» «Да ничего. Просто привык на вражеских территориях перемещаться по воздуху. А можно спросить, куда мы едем? Или это секрет?» «Не секрет. Курчато уедем. «Не вижу смысла скрывать этого». «На приём ведь, да?» — с надеждой в голосе уточнил Валерий но, увидев мою улыбку, понял, что прием будет нестандартный. «Сказать, зачем мы едем, я не могу, но обратно вы доберетесь по воздуху», — обрадовал их, а они почему-то посмурнели. «Покупать ведь да?» — надежда в голосе Валерия начала угасать, и смех громоверца добил ее окончательно. «А ведь костюмы всегда прекрасно защищены. Но грех жаловаться. Господин обещал яркую и веселую службу, и я даже не ожидал, что настолько. В смысле всегда прекрасно защищены? Удивился я. У нас же они в гнилом сарае стоят.